глава вторая пора пробасил мужчина стоящий около порога уже удивилась эльдра не собрались ведь еще так собирайтесь флегматично ответил рыцарь куда так спешите возмутилась старушка и ринулась заворачивать выбранную одежду в кусок ткани даша принялась помогать ей платье не забудь — сказала Эльдра. Она оставила сбор одежды на девушку, а сама поспешила к продуктам. Надо было положить хоть на первое время. Несколько минут в доме царила суматоха. Рыцарь терпеливо ждал. Минут через десять Даша вышла из дома. На ее плече болталась котомка с одеждой и едой, а на ногах красовались почти новые сапожки. «Повернувшись к женщине...» Она, как подобает людям этого мира, поклонилась, коснувшись кончиками пальцев правой руки земли. «Благодарствую тебе за все, бабушка», произнесла она, тщательно выговаривая слова. Да, местному языку пришлось учиться. Но сейчас, спустя некоторое время после своего попадания, она могла говорить не хуже коренных жителей. «Не благодари, глупая», — проворчала Эльдра, притворно нахмурившись. Все равно скоро вернешься. Верно, согласилась Даша. Ну, все, добавила старушка, а затем шагнула к Даше и жестом велела той наклониться. Как только девушка повиновалась, Эльдра оставила легкий поцелуй на ее темени. Береги себя, дитя! сказала она и отступила на шаг. Даша еще раз кивнула и повернулась к рыцарю. Мужчина был высок. И явно очень силен, поняв, что прощение закончено, он кивнул в сторону деревни. Оглянувшись напоследок, Даша увидела, что женщина по-прежнему стоит у порога. Не скучай, бабушка, я скоро вернусь, — крикнула Даша, помахав эльдре свободной рукой. Даша была уверена в своих словах, а все потому, что она не могла быть той, кого ищет король. На нее, как на иномерянку, странные почти магические законы этого мира не действовали. Так она считала, ведь это звучало логично. Эльдра тоже так думала, но не была столь категорична, как сама Даша. Дело в том, что в этой вселенной люди были связаны друг с другом очень прочной связью, которая давала себе знать в определенном возрасте, а именно после того, как человеку исполнялось 25. Вообще, система истинных пар была не такой уж простой, ведь половинки не обязательно имели одинаковый возраст. И не только возраст парой был проблемой. Очень часто пары рождались вдали друг от друга, и не стоило забывать о смерти, она тоже случалась. Например, местному королю было уже под 40, а его метка только появилась. Это означало, что его истинная пара, наконец, достигла необходимого возраста. Именно поэтому из столицы во все стороны были разосланы отряды с заданием привести к королю всех девушек, которые недавно перешагнули порог двадцатипятилетия. Простые люди не имели такого преимущества, поэтому у них оставалось только два варианта. Они либо самостоятельно отправлялись на поиски, которые порой занимали всю жизнь, либо выбирали себе мужа или жену из тех, кто не собирался искать или ждать свою половинку. Многие предпочитали второй вариант. Жизнь хоть и длинная, местные жили намного дольше, чем земляне, но не бесконечная. Мало кому хотелось тратить ее на постоянное скитания. Хмыкнув, Даша с любопытством осмотрела небольшой караван. Девушек подходящего возраста в их деревне было мало, всего три. Каждая при их приближении взглянула на Дашу удивленно. Ничего странного. Ведь все знали, что у недавно появившейся внучки Эльдре знака пары на руке не было. Девушек явно очень интересовало, почему в таком случае ее тоже взяли.